Истории улицы Джулия. Рим перенасыщен достопримечательностями. В обычном квартале стоит только остановиться и тебя сразу окружат шедевры и их истории. Одна из моих любимых улиц Виа Джулия, со знаменитой арочной аркой. Мне всегда нравится там жить. Мимо фонтана Маскерони можно пойти налево и подняться на набережную к мосту Сикста, что мы и делали дождливым римским утром, чтобы потом вернуться к горячей чашке кофе и завтраку. Но можно пойти направо по длинной и вроде ничем не примечательной Виа Джулия, по арку и там практически до моста Ангелов. Можно было за 20 минут быстрым шагом дойти до Ватикана. А можно было медленно рассматривая каждый дом, прогуляться по тому же маршруту за гораздо большее время. И тогда над закрытой антикварной лавочкой вдруг обнаруживались восхитительные скульптуры, а за неприметной дверью, потерявшейся среди прочих зданий фасада церкви, вдруг открывались тёмные залы со старинными гробницами и потрясающие фрески на стенах. Прогуляемся по Виа Джулия, Папа Юлий II дал своё имя Виа Джулия. Развитие средневекового Рима вообще связано со старыми римскими фамилиями: Урсини, Колонна, Франджипани, которые превращали старинные здания в крепости, а вокруг пристраивались небольшие дома их приближённых. Поэтому средневековый Рим был разделён на несколько районов, между которыми иногда не прослеживалось даже какой-то постоянной связи. Но в конце XV века, благодаря росту папского влияния и желанию пап придать Риму более или менее связный вид, стали появляться улицы и дороги, придающие городу единое целое. Папы Сикс IV, Александр VI начали прокладывать новые улицы в средневековой паутине. Так появились Виа Ректа, нынешняя Коронари, Виа Александрина или Боргу Ноова. Сейчас улица Кочелационе, Виа Пелегрино. Именно здесь, вокруг Кампо деи Фьори, ещё остались следы средневекового Рима, которого мы обычно не замечаем, увлекаясь Римом древним. Племянник папы Сикста Папы Юлия проложил улицу своего имени, Виа Джулию, дав ренессансному Риму первую длинную улицу, которая фактически соединила мост Сикста, построенный его дядей, и мост Ангелов. Via Giulia была не только первой прямой и длинной улицей средневекового Рима, но и улицей космополитичной. Ближе к реке жили флорентийцы. Вдоль улицы стояли дома армян, затем выходцев из Бреши, неаполитанцев и сиенцев. Правда, репутация улицы слегка подпортелась строительством в 17 веке римской тюрьмы. Но это позволило сохранить средневековые черты, утраченные другими кварталами. До сих пор на улице нет ни туристических завлекалок, ни баров с пиццериями, испортившими облик настоящего Рима. Зато во всей красе сохранились нетронутые временем палаццо и цирки, практически не претерпевшие изменений. Палаццо Сакити строгий, но элегантный дворец, построенный Антонио Сангалом младшим примерно в 1576 году для личного проживания, хотя предполагают, что оно могло быть построено несколько позже. В 1576 году палаццо было куплено самым богатым римским банкиром Тиберием Чиули из Пизы. Правду наследувший палаццу сын быстро обанкротился и был вынужден продать палаццу флорентийцам Цаккетти, чьё имя в конце концов и унаследовал палаццу. С момента своей постройки палаццу часто изменялась. Сначала на углу был построен небольшой фонтан. Фамилия Чиули произносилась так же, как Чиводи, что в свою очередь произошло от названия рыбы Чефали. Таким образом, дизайн фонтана намекал на фамилию владельцев, но очень тонко. Кроме того, на фасаде видно два герба. Один герб Папы Паула III, который поручил Сан-Галло строительство новых стен, герб последних владельцев Сакити тоже находится на стене, только уже внутреннего двора. А если повезёт, можно проникнуть во внутренний двор палаццо и увидеть сад, выходящий к Тибру. Нифаеум, павильон нимф Был построен Карло Райнальди в саду в 1660 году. Раньше сад имел прямой выход к реке. Сейчас он отрезан от Тибра проложенной улицей. Вот такие оазисы скрываются за простыми фасадами римских палаццо. В то время как фасад палаццо Сакити украшает герб одного папы, на противоположном здании их целых 3. Это гербы Фарнезе. Маленький дворец носит название Палацетто Фарнезе. То есть первый владелец точно неизвестен. Эта честь приписывается кардиналу Дуранте Доранти, любовнику Констанцы Фарнезе, дочери папы. Лошади на фасаде также геральдический символ Фарнезе. Маленькая церковь Сан-Бьяджо называется также Делла Паньота, круглый ломт, так как в день Святого Бьяджо такие круглые ломти облатки раздавали детям. Церковь была перестроена в 1730 году. Также ее называют Сан-Бьяджо-Дель-И-Армени, так как в 1832 году она была передана армянской диаспоре Рима, а сам святой Бьяджо родился на территории современной Армении. У папы Юлия были грандиозные идеи, связанные с улицей, получившей его имя. Он получил до НАТО Браманте реконструкцию комплекса зданий, чтобы разместить там все римские трибуналы. Этот комплекс должен был получить имя Курия Юлия как место размещения древнеримского сената. Браманте создал монументальный вход, ведущий во внутренний двор, который окружали здания. Но до конца довести работу не получилось. В 1513 году умер папа, на следующий год сам Браманте. Так и остановили работы на начальной стадии. Римский трибунал переехал в палаццо Монте-Читорио, а дизайн стен получил название «Диваны Виа-Джулия». Средневековые римские тюрьмы имели скверную репутацию. В 1655 году папа Инносент X построил новую тюрьму – Корчери-Нуови, которая в настоящее время смотрится очень мило. Сейчас здесь находится подразделение полицейского департамента по борьбе с мафией. Именно здесь, рядом с зданием в квартире, было произведено единственное за века изменение Виа Джулия. Было снесено несколько зданий для строительства дороги, соединяющей набережную Тибра с Корсо Витторио Эмануэле. Правда, проект вскоре был забыт, и больше никаких реконструкций не производилось. Это только маленькая часть зданий и церквей, которые сохранилы до наших дней Виа Джулия. Почти в конце её находятся ещё два интересных здания: Очередное палаццо Фарнезе и палаццо Фалконьери, чей главный фасад виден с Тибра. А со стороны Виа Джулия на фасаде две птичьи головы: фалкон по-итальянски сокол, как всегда аллегорически обыгрывается фамилия владельцев. Ну а историю арки Виа-Джулия знают многие. Это часть несостоявшегося прохода, который должен был соединить палаццо Форнезе и виллу Форнезина уже на стороне Трастевери. В итоге на виллу все же переправлялись на лодке. Не могу не упомянуть еще один дворец по соседству с Виа-Джулия. Палаццо Мондози было построено на пьяце Форнезе в 17 веке. и принадлежала второстепенной аристократической семье. Но интересно оно другим. Уже в настоящее время верхний этаж здания превратился в тюрьму. Итальянский политик Чезаре Привити был привлечён к суду, но благодаря закону, своевременно принятому правительством, приговорён к заключению в собственных апартаментах. Так и сидит он теперь с видом на одну из самых знаменитых площадей Рима, на которую не может выйти. Как там сказали древние римляне, Высшее право – высшая несправедливость. На Виа Джулия находится известный ресторан «Асунта Мадре», традиционно закрывающийся на каникулы в августе, как и большинство римских заведений, не для туристов. Здесь готовят рыбные блюда из утреннего улова. Благо море от Рима, что называется, в двух шагах, и посетители сами выбирают понравившуюся рыбину и стоящих здесь же аквариумов. А повар еще и посоветует, как ее лучше приготовить к вашему столу. Здесь подают картофельные ньокки в неожиданном сочетании с нежным мясом креветок, тартары из рыбы мечи или карпаччо из тунца на закуску. Среди блюд, которыми гордится заведение – кальмары с цикорием. Конечно, рецепт вам не расскажут, но ингредиенты известны. Здесь и карамелизированный ананас, и гвоздика, и обжаренный цикорий, и нежные тающие во рту кусочки кальмара. В соседнем переулке Пилигримов спряталась таверна Люцифера. Ничего демонического в их меню нет, но сюда рекомендуется приходить с пустым желудком, потому что хочется попробовать всё. И тирольские закуски со знаменитым вяленым шпеком, и сало, удивительно сочетающееся с горьковатым домашним мёдом. И томино-пьемонтский сыр из козьего молока, забеченный в духовке с трюфелями в белом вине с виноградников Альбы в Пьемонте. Ведь что может быть лучше, чем сочетание сыра и вина, родившихся в одном регионе? Но это все больше высокая кухня, хотя и с большим влиянием кухни народной, сельской во втором случае. Для тех же, кто предпочитает заведения попроще, но порой гораздо душевнее, с тёплой и домашней атмосферой, вокруг в переулочках и на соседних улицах множество остерий, где подают прекрасное вино в сопровождении не менее прекрасных традиционных блюд. Здесь есть и так называемая уличная еда, где в только что испечённый багет вам положат всё, что душе угодно, по вашему выбору. Да еще и отдельно в коробочку упакуют то, что очень хочется, но в бакет уже не помещается. Среди подобных заведений уличной еды «Пан Дивино» или «Чудесный хлеб» на Вио Дель Парадизо, райской улице. Здесь хозяин приготовит и преподнесет как лучшему другу и фокаччо, и всевозможные салаты. Здесь пекут хлеб и нарезают тонкими ломтиками всяческие салями, ветчины и колбасы из итальянского региона Абруццо. Некоторые называют это место самым уютным в Риме. Некоторые говорят, что подобный рай может существовать только здесь, на Райской улице, и все сходятся во мнении, что лучше, чем домашний тирамису от хозяина, в Риме не найдёшь. Это такая же традиция, как лучший эспрессо на Пьяцца Ратондо у Пантеона, а лучший кофе капучино на маленькой Пьяцца Сан-Эусташио. Рим апрельский и Рим майский это два разных города. Даже в начале мая по улицам свободно пройти невозможно, а музеи опоясывает огромные очереди. А вот апрельский Рим это кратковременные дождики, пустая Пьяцца Фарнезе и прохлада парка Виллы Боргезе. Площадь Испании ранним весенним утром прекрасна. Запах азалий наполняет ещё прохладный воздух. Никто не сидит на только что вымытых ступенях испанской лестницы. Закрыты ставни соседних домов. Поднимаешься вверх к Вилле Боргезе и весь город у твоих ног. Крыши, башни, купола. В парке радостно поют птицы, стоят в очередь на заплыв черепашки, а где-то далеко просыпается огромный вечный город.